Глава 17. «Так, где проживает Мария Кирилловна?» – задала самой себе вопрос Алена, набирая в поисковике «Зеленогорск». Обнаружив, что городок маленький, всего 20 тысяч жителей, даже в станицах на Кубани больше проживает, обрадовалась. На карте город окружали ровные квадратики полей. Оказалось, Зеленогорск – научный городок. В его подземных хранилищах сортировали и упаковывали семена овощных, зерновых и цветочных культур. Алена набрала имя и фамилию молодой женщины, которой предстояло погибнуть в 10 вечера. Интернет любезно подкинул сразу четыре Марии Кирилловны. Двух старше тридцати лет Алена исключила сразу, еще одна оказалась ребенком. К сожалению, название улицы, на которой проживала нужная Мария, выяснить не удалось. От Бугунды до Зеленогорска 200 километров. Лучше выехать завтра, за день до часа икс. Вдруг Мария Кирилловна вздумает куда-нибудь отправиться, например, на рыбалку. Алена старательно отгоняла мысли о Саше Арно. Впереди 10 дней, еще успеет о нем подумать. Но странный нервный зуд и смятение поселилось в душе. Хотя она уверяла себе, вредный одноклассник ничего для нее не значит. После ухода Таи Алена крепко заснула, и впервые за долгое время приснился Саша. Они стояли в заснеженном парке. На его юном лице застыла боль. Алена только что выключила голограф, который показал ему погибшего Сережу. Она ощущала горе одноклассника, хотела заговорить с ним, но понимала, он не примет ее сочувствия. Алена проснулась, чувствуя тяжести на сердце. «Интересно, каким стал Арно?» От матери слышала, он окончил военное училище, затем вроде бы академию. Длительное время она прятала от себя настоящие чувства, не желая признавать, что Саша стал ее первой и единственной любовью. Яростно запрещала себе даже думать о нем. Одноклассник, давший обидную кличку, не заслуживал ничего, кроме ненависти и презрения. Тем более, что Арно терпеть ее не мог и всегда обидно отзывался о ней. С первого до восьмого класса она слышала в свой адрес только злые слова, поэтому всегда старалась отплатить ему тем же. После происшествия с голографом Саша перестал третировать ее, но его безразличие стало для Алены болезненным. Ее не волновало, что она для других одноклассников Зазнайка не стоящая внимания, но вот быть пустым местом для Арно оказалось мучительным. Ее любовь так близко граничилась ненавистью и обидой, что по наивной юности она перепутала эти чувства. Алена искренне полагала, что терпеть не может Сашу. Любое проявление к нему симпатии считала предательством самой себе. Она решила, Арно привлекает потому, что очень похож на нее. Алена как могла боролась с проявлением якобы нарциссизма. Да и прощать ему обиды не собиралась. Странную тягу к однокласснику сочла проявлением слабости и стала избегать его. Ушла из театральной студии, где ей и Саше часто доставались главные роли, стала посещать другой спортивный кружок, чтобы не столкнуться с ним. Она позволила себе расслабиться только на выпускном вечере, потанцевала с Арно. Неизвестно, чего Алена ждала от него после танца, но когда он молча отвел ее на место, ощутила горькое разочарование. Видя, что он хочет снова ее пригласить, демонстративно повернулась к нему спиной. В институте ее совсем не знали, и когда появились друзья, Алене удалось заглушить душевную тоску. Сердце согревало сознание. В одном с ней мире где-то живет Саша Арно. Пусть она для него никто, вряд ли он вспомнит о ней, но он дышит, ходит по земле. В самом тайном уголке души тлел робкий огонек любви. Когда Алена узнала, Саше грозит смерть, в сердце заполз леденящий страх. Она была не готова расстаться с болью и радостью странного школьного чувства. Алена не ожидала, что ее так основательно тряхнет известие о предстоящей беде с Арно. Теперь она пыталась справиться с нахлынувшими чувствами, которые считала несуществующими. «Хозяюшка дома?» Услышала Алена голос Таи, прозвучавший в сонной полуденной тишине так громко, что заставил вздрогнуть. «Как там болящая? Поправилась?» – улыбнулась Алена. Она собиралась отправиться на вышень, повидать родных, поэтому вышла навстречу гости, буквально оставив ту на пороге дома. «Привет. Как себя чувствуешь?» Тая поправила локон, выбившийся из прически. «Нормально. Правда, наслушалась от Марата», «Какая я несерьезная особа, заставившая всех волноваться?» Алена с трудом удержала серьезное выражение лица, представив, как злится темпераментный напарник. «Так ему и надо». «Да уж, взял с меня обещание, что больше пропадать не буду». «Ален, я чего пришла? Хочу пригласить тебя вечером на шашлыки. Сможешь?» Алена пожала плечами. «Спасибо за приглашение. Правда, я предпочитаю одиночество». Но постараюсь прийти. Тая, извини, я очень занята». «Не хватало еще, чтобы соседка застала меня, выходящей из параллельного мира», – подумала Алена. Тая кивнула. «Да и у меня дел полно. Я сегодня опоздала на работу. Хорошо, что начальница добрая, простила. Но с обеда задерживаться не стоит. Я побежала. Ждем тебя к половине девятого». На вышень Алена сходила ненадолго. Пообщалась с сестрами, поиграла с ними на лужайке в мяч. Отец находился на стройке в скворцах. Бабушка отправилась в заброшенное капище по своим делам. Алена, попрощавшись с Беляной и близнецами, вернулась домой. Остаток дня потратила на уборку дома и двора. К девяти часам, прихватив коробку конфет, отправилась в гости. Тая встретила ее на улице. «Я уже минут десять тебя выглядываю. Уже шашлык готов». Схватив Алену за руку, повела в беседку, увитую плетущимися розами. Перед беседкой в мангале догорали угли, распространяя приятный легкий запах дыма и жареного мяса. Рот Алены наполнился слюной. В беседке на удобных кожаных диванчиках за небольшим столом сидели четыре человека. «Знакомьтесь, Алена, внучка бабы Кати, а это...» Тая показала на совершенно лысого, добродушного мужчину лет шестидесяти и по-домашнему уютную кругленькую женщину того же возраста. «Мой папа Константин Николаевич и мама Зоя Сергеевна». «Это...» – Тая с улыбкой показала на даму яркой цыганской внешности. «Ольга Семеновна, мама Марата». Марат помахал Алене рукой, та чуть поклонилась всем присутствующим. «Приятно познакомиться». Алену усадили рядом с Ольгой Семеновной. «Так вот, как выглядит новый работодатель моего сына», – произнесла она приятным грудным голосом. «Нам всем жаль, что ваша бабушка пропала. Она была хорошей соседкой». «Немного странной, но справедливой женщиной, никому не сделавшей зла», – добавил Константин Николаевич. Зоя Сергеевна подала блюдо с овощной нарезкой Алене. «Положи себе, деточка. Марат, а ты неси шашлык, стынет же!» Ольга Семеновна повернулась к Алене. На шее и запястьях тонко зазвенели крохотные серебряные диски на цепочке и на браслетах. Полиция выяснила, что случилось с Катериной Павловной. Алена покачала головой. «Не везет этой семье. Сначала муж Катерины пропал, потом она», произнес Константин Николаевич, поглаживая гладкую макушку. Родители Таи выглядели значительно старше матери Марата. Алена с интересом разглядывала Зою Сергеевну. Тая совершенно не походила на мать. Отдаленное сходство наблюдалось лишь с отцом. Марат поставил блюдо с шашлыком в центре стола. Ловко откупорил бутылку шампанского, разлил его по бокалам. «Давайте выпьем за нашу именинницу. Тая, сегодня тебе исполнилось двадцать. По американским меркам ты еще недееспособная. улыбнулся Марат, высоко держа бокал. «А по нашим уже достаточно взрослое, За твое здоровье!» Все стали чокаться. Алена укоризненно покосилась на Таю. «Что же ты мне не сказала про день рождения?» Тая отмахнулась. «Вот еще, чтобы ты переживала из-за подарка. Он за мной!» – не согласилась Алена. Мясо оказалось в меру прожаренным и сочным. Какое-то время все молчали, отдавая дань вкусному шашлыку. Зоя Сергеевна все подкладывала в тарелку, Алёне, приговаривая. «Кушай, а то худенькая, маленькая». «Да у меня конституция такая», – отмахивалась Алена. «Честно, больше не влезет». В беседке запах жареного мяса, шампанского и овощей смешивался с ароматом цветущих роз, создавая на удивление приятный пряный букет. Глядя, как общаются новые знакомые, Алена поняла. Они давно дружат и тепло относятся друг к другу и, несомненно, ждут завершения затянувшегося жениховства Марата и Таи. В процессе общения Алена выяснила, Тая – поздний и единственный ребенок, тогда как Ольга Семеновна родила Марата в 17 лет. Алена подумала, может, Марат сопротивляется женитьбе, чувствуя пойманным себя в ловушку, человеком, которому не оставили выбора. Но, наблюдая за ним и таи, отметила – они подходящая пара. Оборослый, стройный стройные и красивые. Незаметно, чтобы он сильно противился явному обожанию Таи. Да он просто купался в лучах ее любви. Она не сводила с него счастливых глаз. Ее взгляд, будто нитка за иголкой, следовал за Маратом всюду. Алена провела приятный вечер, слушая истории из жизни семей, общаясь с сердечными и добрыми людьми. Прощаясь, она напомнила Марату о завтрашней поездке. До Зеленогорска добрались к часу дня. В пяти километрах от научного городка начались необыкновенно красочные поля. Таких Алена никогда не видела, разве что на картинках или по телевизору. Огромные поля из разноцветных полос – белых, синих, красных, желтых, фиолетовых. Алена попросила Марата остановить Ниву. Интересно же узнать, что такое дивное высадили в землю. Она приблизилась к желто-оранжевой полосе и ахнула. Ряды календулы образовали солнечный цветочный ковер. Вплотную к нему цвели неизвестные алене сиреневые растения. От них исходил тонкий аромат мускатного ореха. Она прошла к белому полотну на поле, им оказалась аптечная ромашка. Рядом с белой полосой располагалась изумрудная, из мяты. Больше всего ее поразил малиново-сиреневый ковер из чертополоха. Это растение она считала сорняком и не подозревала, что его можно специально выращивать. «Какая красота!» – восхитилась Алена, возвратившись к машине с букетиком ромашек. «В зеленогорском хозяйстве давно сажают лекарственные растения в промышленных масштабах», – сознанием дела пояснил Марат. «Ничего необычного». «Но красиво же!» – кивнула Алена на цветы. «Даже репейник растет! Неужели он такой лекарственный?» «Репейник?» Он же чертополох, он же расторопша. Вспомнила о таком лекарстве. Улыбнулся Марат. Алена кивнула. Марат добавил. Хотя, что я удивляюсь, Тая тоже охала, глядя на эти поля. Дальше еще краше будут. И розмарин выращивают, и зимолюбку, и васильки. Ты часто бывал в этих краях? Довольно часто. В магазине, где трудится Тая, есть и дачный отдел. Вот я и подрабатывал, привозя из Зеленогорска семена цветов. Тебе понравится город, он такой же зеленый, как наш. Только тут есть работа, и поэтому полно молодежи». Марат оказался прав, город приглянулся Алене своими скверами и парковыми зонами, украшенными клумбами из множества цветов. Адресное бюро отыскалось возле крохотного вокзальчика. Через 10 минут дама с древним шиньоном на макушке, густо начерненными бровями и кроваво-красным ртом вручила им адрес Смирновой Марии. Сначала пообедаем, поставил условие Марат. Потом будем искать Марию Кирилловну. Он покосился на даму в окошке адресного бюро, отчего некоторые женщины не понимают, что смешно выглядят, когда раскрашены на манер клоуна. Умыть тетку выглядело бы лучше. Алена усмехнулась. «А ей кажется, что она так красивее!» Марат хмыкнул. «Кошмар!» Потом показал Алене на букву «М», украшающую красную вывеску Макдональдса. «Пойдем туда!» Алена огляделась. «Я пас. У меня и от их соусов. Вон, кафешка на углу». Марат спорить не стал, и они отправились в кафе с незамысловатым названием «Домашняя кухня». В ожидании заказа Алена открыла ноутбук. Отыскать улицу Асфальтную, дом 10. Интересно, почему Асфальтная? В городе проблемы с этим дорожным покрытием? Могу поспорить, улица рядом с центром. Угадал. Алена подсунула карту города под нос Марата. Вот наша Асфальтная. Кались как узнал? Он постучал себя по лбу. Логика, доктор Ватсон. Центральная улица пересекает весь город, но дорога выложена камнем. Значит, это старая дорога. Асфальтная, боковая ее, видимо, первой застелили асфальтом. «Представляешь себя Шерлоком Холмсом? Можно же хоть раз ощутить себя сыщиком. На вторых ролях быть не очень интересно. Я хотел поговорить с тобой. Слушаю. Мне показалось, ты подружилась с Таей, но вчера она от тебя пришла в странном настроении. Впервые не ночевала дома, заставила всех переживать. Алена...» «Ты необычная девушка. В общем, я надеюсь, что ты не будешь на нее плохо влиять. Моя Тая – простая душа. Ей не стоит говорить, чем мы занимаемся». Алена улыбнулась официантке, подошедшей к столику. Та принесла салаты и бутылку минеральной воды. Отпив глоток воды, Алена согласно кивнула. «И не собиралась. Думаю, лучше никому не рассказывать. Меньше проблем будет. Кстати, как ты объяснил всем, что у нас за работа?» Марат вытер мокрую вилку салфеткой. «Та же, что и с Павловной. Покупаем редкие лекарства для аптек. Не стал выдумывать ничего нового». «Оказывается, мы фармацевты», – фыркнула Алена. «Буду знать». Завершив поздний обед, они отправились на улицу Асфальтную. Дом под десятым номером оказался коттеджем на четыре хозяина. Скучающая на лавочке бабушка охотно поведала Алене, назвавшейся «Одноклассницей Марии», Где то работает, с кем общается в свободное время. «Мария Кирилловна на месте?» – поинтересовался Марат, когда Алена села в машину. «Сейчас дома. Завтра в 17.00 будет на работе. Чем займемся до завтрашнего вечера?» «Днем убедимся, что Смирнова на работе. Чем ты займешься, понятия не имею. А я отдохну в парке». «Ты, как и Павловна, любишь одиночество. Тебе не скучно?» «Нет». Марат говорил Алену вечером сходить в кино. Сильно удивился, узнав, что в последний раз на широком экране она смотрела фильм два года назад. «Ты будто в лесу жила». Алена не стала объяснять, что одной в кинотеатр идти не хотелось, а компании не нашлось. После просмотра фильма они погуляли по вечернему городу, любуясь подсвеченными клумбами и вдыхая аромат цветов. В гостиницу вернулись к полуночи. «Спящая красавица, просыпайся!» Раздался утром стук в двери номера Алены. Алена протерла глаза. Пять утра. «Что за срочность?» Возмутилась Алена, закутавшись в простыню, побрела открывать дверь. «Я решил на рыбалку смотаться, не возражаешь?» «Мог бы не будить, потом отзвонился бы», проворчала Алена, протирая заспанные глаза. Марат хмыкнул. «А проинформировать своего работодателя?» К тому же проздешние пруды я только в четвертом часу утра вспомнил. Нашел, о чем вспоминать. Главное, к вечеру вернись. Второй раз она проснулась в девятом часу. Приняла душ, постояла на балконе, рассматривая клумбы с цветущей петуньей. Алена не подозревала, что этот незамысловатый цветок бывает махровым, стрельчатым в полосочку и даже в крапинку, не говоря уже о разнообразии окраски. Позавтракав в кафе, у официантки она узнала, где отыскать поблизости хороший парк. Алена собиралась ненадолго посетить Тарью. Парк сначала показался ей неподходящим местом для перехода в параллельное измерение. Он выглядел слишком ухоженным и светлым. Но потом она обнаружила заброшенный летний кинотеатр. Входная дверь висела на одной петле. С высоких стен осыпалась штукатурка. На деревянных скамейках потрескалась краска. «Здесь явно давно никто не бывал». Алена уселась на скамейку, нагретую солнцем, сосредоточилась, входя в состояние замедления личного времени. Когда перед глазами замелькали светящиеся точки, шагнула вперед. Ноги сразу утонули в мягком песке. Алена огляделась. Перед ней расстилались барханы из бело-серого песка. Впервые она не видела ни единого камня или мелкого булыжника. Поднявшись на бархан, Алена огляделась. Прямо безжизненная пустыня Сахара. Только воздух здесь прохладный. Метрах в пятидесяти в низине что-то блеснуло. Алена спустилась, разгребла песок, сверкнул отполированный металл. Она еще немного откидала песок, все тот же металл. Понять, что перед ней лежало, не удавалось. Предмет покоился под слоем песка. Странная тарийская цивилизация. Сначала уничтожила жизнь на планете, а потом ее жители превратились в камни. Довольно символично получилось. Алена поспешила к светящемуся валу. Пора возвращаться. О загадках Тарии нужно расспросить бабушку. Все-таки дед долго прожил на этой планете. А сейчас лучше посетить магазин, в котором работает Смирнова. Магазин оказался небольшим бутиком, носящим женское имя «Амерента». Рекламный щит перед дверью предлагал коллекцию одежды от лучших европейских домов моды. Алена была не из тех женщин, кто может отличить одежду от Гуччи или Прада, от хорошей подделки, но от природы обладала неплохим вкусом. В помещении, сильно напоминающем аквариум, она критически осмотрела манекенов в вычурных нарядах. Ряды вешала с платьями и юбками. Потом обратилась к одной из двух продавщиц, выбрав ту, что постарше резонно полагая, что это и есть Смирнова». Прочитав на бейджике имя Мария, Алена попросила показать платье для коктейля. Перемерив с десяток нарядов и вызвав на лице женщины легкое раздражение, она решилась приобрести одно платье. Потом, словно спохватившись, выбрала юбку, цена которой зашкаливала. «Я хотела бы купить эту юбку, но у меня недостаточно денег. В половине шестого придет на карточку «Перевод». «Вы в это время еще будете работать?» «Мы закрываемся в 19.00, улыбнулась Мария. «Вы успеете приобрести эту вещь?» Алена похлопала ресницами, изображая недалекую блондинку, всплеснула руками. «Вы так похожи на мою двоюродную сестру Смирнову Анну Кирилловну, прямо одно лицо!» «Надо же, какое совпадение! А я Смирнова Мария Кирилловна!» «Вы откуда родом? Вдруг мы родственники? Я из Николаева». Мария, будучи смуглой брюнеткой, с интересом посмотрела на изящную покупательницу. «Сомневаюсь в родстве с вами. Я единственная дочь у родителей, а сюда мы переехали из Брянска. Но совпадение интересное. Мария, а вы будете в магазине до закрытия? Куда же я денусь? У нас с этим строго. Я приду за юбкой». Алена бросила взгляд на часы. Шестнадцать-двадцать. Сорок минут до смерти Марии. «Как жаль». Нельзя узнать заранее, от чего она погибнет. Алена заняла наблюдательный пост в сквере напротив бутика. Заметив Марата на подходе к Амаренте, перехватила его. «Как улов. Одна щука, но зато килограмма на три. Вечером отужинаем фаршированной щукой. Я заплатил повару в кафе, он ее приготовит». Алена однажды пробовала печеную в костре щуку. Ей не понравился отчетливый запах тины и болота. Даже дым не смог перебить его. «Я не любитель этой рыбы». «Уверен, ты попробовала неудачно приготовленную щуку. Наша подопечная в магазине». «Через десять минут заходим. Будешь изображать моего кавалера». Марат шутливо поклонился. «Слушаюсь, госпожа начальница». В бутике покупательского ажиотажа по-прежнему не наблюдалось. Мария встретила Алену как старую знакомую. «А, вот и вы». «Сейчас принесу вашу юбку». Алена махнула рукой. «Пожалуй, я еще огляжусь. Маратик, заплатишь за все, что я выберу?» «Конечно, дорогая». Мария с интересом оглядела спутника Алены. Марат опустился в кресло, стоящее неподалеку от примерочной. С усмешкой представил, как много мужчин томилось в нем в ожидании своих дам. Алена выбирала наряды, советуясь с Мариной, и совершенно игнорируя другого продавца. Стрелки часов, висящих над прилавком, показывали без трех минут семь. Марат не сводил глаз со Смирновой, заставляя женщину волноваться. Спокойная обстановка в бутике не предполагала трагедии. Он видел, Алена тоже находится в напряжении, не понимая, откуда ждать беды. С треском распахнулась входная дверь, чуть не слетев с петель. Крупный рослый мужчина лет тридцати пяти рванулся к Марии. «Как ты это объяснишь?» Сунул он телефон под нос женщине. «Я обещал, если снюхаешься с ним, за душу! Обещал! А свои обещания я выполняю!» Смирнова бросила телефон на пол. «Да пошел ты! Убирайся вон! По сравнению с ним, ты фуфло и тряпка!» Мужчина побелел и затрясся от злости. Что ты сказала? Все кончено. Ты мне больше никто. Никто, значит, к нему намылилась. Это с ним ты встречаешься вечером. С ним. Он настоящий мужчина в отличие от тебя. Незнакомец заревел, словно раненый бык, и схватил Марию за шею. Алена удивилась, как легко соскользнуло в личное ускоренное время. С каждым разом это получалось все легче. Она по одному стала разжимать пальцы местного отеля от горла Смирновой. Потом толкнула Марию на вешалке с бельем. Но привычного быстрого возврата в нормальное время не произошло. Алена разглядела ужас в глазах Смирновой. Ненависть на лице мужчины бросила взгляд на Марата, приставшего с кресла. Понадобилось усилие, чтобы вернуть нормальный ход личного времени. Внутри нее будто щелкнул переключатель, и сразу появился звук. Виск второй продавщицы, вопль упавший Смирновой и рык ее ревнивого приятеля, с недоумением смотревшего на свои руки. «Вызывай полицию!» – крикнула Алена Марато. Мария лежала на ворохе белья, не уставившись на своего приятеля. Тот схватился за голову. «Господи! Машенька, я чуть не убил тебя! Прости!» Пытаясь понять, что произошло, он оглядывался по сторонам. «Ну, как?» Ревнивец сжал пальцы, потом рожал. Проишедшее не укладывалось в его голове. Смирнова неуклюже поднялась, потрогала пальцами шею. «Какая же ты сволочь!» Наряд появился через десять минут. Как оказалось, отделение полиции находилось неподалеку. Алена рассказала о нападении. Удивительно, но Смирнова бросилась защищать ревнивца. Вторая продавец как и должна... Ничего объяснить полицейским не могла. Они, обрадовавшись, что заводить дело не придется, спокойно уехали. Алена, разозлившись, подошла к Марии, покрутила у виска. «Когда в следующий раз он начнет тебя убивать, спасать не стану. Одной дурой на свете будет меньше». «Он не хотел навредить, просто очень любит меня». «Ты полная идиотка», – махнула рукой Алена, поражаясь женской глупости.